Купава, Агинская, Некробудни, Смерть, Неоправдание Глава первая. Сложности Было уже далеко за полночь, когда карета, наконец, въехала в город, поскрипывая износившимися рессорами. Соседка напротив меня тихо всхрапнула и забормотала что-то во сне, крепче прижимая к животу корзинку. Из другого угла ей невнятно ответил мужской голос. Они еще не знали, что спокойствие их продлится от силы минут сорок, после чего придется просыпаться и выбираться из теплого нутра кареты прямо в зябкую осеннюю ночь. Окраина утопала в темноте, фонари в этой части города отключали после одиннадцати вечера. Потому первое свое впечатление о месте, в котором мне предстояло работать, я могла составить лишь по щедро освещенным центральным улицам, где мягкий свет отражался в глянцево-черной глади дорогих витрин и бесконечно множился. Чем ближе к центру мы подъезжали, тем ровнее становилась дорога и тише размеренный скрип рессор. Возница остановила лошадей посреди каретного двора и сильно стукнул в переднюю стенку, разбудив и женщину напротив меня, и мужчину в дальнем углу. «Приехали!» — раздалось зычное с улицы, и Возница первым спрыгнул на землю. Распахнув дверцу, я глубоко вздохнула, морозный воздух обжигал легкие, и неловко вывалилась из кареты, поежилась, осматриваясь. За высокими двустворчатыми воротами каретного двора виднелись теплые оцветы фонарей, а позади меня, над низким крыльцом станции, тускло мерцал светильник. Других источников света здесь не было, и большая часть двора просто тонула в темноте. Дожидаясь, пока остальные пассажиры выберутся из кареты, чтобы спокойно достать свой чемодан, я подошла к вознице. «Скажите, как пройти к кладбищу?» Он с недоверием покосился на меня, поскреб заросшую щеку и махнул рукой на запад, скомканно объяснив, куда идти и где поворачивать. А когда я, с трудом вытащив чемодан, направилась в указанном направлении, озабоченно окликнул. «Девка, слышь, ты же не помирать туда идешь?» Женщина с корзинкой, шедшая чуть впереди, обернулась, посмотрела на меня диковато и засеменила быстрее. Я ей еще утром не понравилось когда подсела в карету на постоялом дворе. Тощая, бледная, с темными кругами от долгого недосыпа под глазами. Очень подозрительная. Перехватив чемодан двумя руками, я обернулась к возничему. Я ваш новый некромант. Он больше ничего не сказал, но я видела краем глаза, как поднялась его рука, рисуя в воздухе обережный знак. Каретный двор располагался в центре города, невдалеке от отелей и постоялых дворов. Кладбище же находилось на территории промышленного района, отделяя бедные кварталы от всего остального города. Дорога была долгой. Мимо красивых зданий, через большой парк, по широкому мосту. Пару раз я сворачивала не туда, невольно продлевая свой путь. Чемодан оттягивал руку. Поездка утомила меня, но сегодняшний день окончательно вымотал. Мы должны были приехать задолго до заката. Я бы успела посетить местную канцелярию, передать направление, подписать договор найма. Может быть, встретиться с кем-то, кто объяснил бы мне местные правила. Вместо этого мы семь часов простояли на мосту из-за случившейся там аварии и кругом опоздали. Единственное, что мне оставалось, надеяться, что хотя бы в домик некроманта я попасть смогу. Кованые высокие ворота кладбища притаились между двумя промышленными зданиями. От одного из них сильно пахло краской, перед дверью второго светлели рассыпанные опилки, а между ними тянулся широкий проход к черным воротам с прутьями в виде костей. Сквозь просветы в высокой изгороди виднелись залитые лунным светом надгробия. Интересное соседство. Пробормотала я, стараясь удобнее перехватить чемодан. Это был не центральный вход, но замка на калитке, проделанной в левой створке ворот, не было, на мое счастье. Она легко распахнулась, стоило только толкнуть. Широкая дорога, мощеная плиткой, постепенно сужалась. Плитка из темной становилась серой, а вскоре и вовсе пропала, сменившись хорошо утоптанной дорожкой, петлявшей между могил. Домик я решила искать вдоль изгороди, направо от входа, и не ошиблась, лишний раз убедившись, что города могут разительно отличаться друг от друга, но кладбища везде одинаковые. Издалека мое новое жилище выглядело неплохо – небольшой аккуратный домик, одноэтажный, с двускатной низкой крышей. Лишь подойдя ближе, я смогла разглядеть, в каком плачевном состоянии он находился. Когда профессор направлял меня сюда, предупредив, что городской некромант выполняет работу из-за кладбищенского сторожа, я была уверена, что жить буду на кладбище, как и всякий сторож. Но этим домиком не пользовались многие годы. Он обветшал, зарос паутина и мхом, оконные рамы рассохлись, дверь перекосилась. Опустив чемодан на землю в нескольких шагах от крыльца, я размяла плечи, присматриваясь к своему жилищу. Держалась я лишь на оптимистичной надежде, что все не так уж плохо, и мне просто кажется, что домик вот-вот развалится. Из-за долгого путешествия, сложного дня и коварства луны, светившей как-то неправильно. По крайней мере, внутрь я точно попаду. Попыталась подбодрить себя, встав на первую скрипучую ступень. Дверю прямо не поддавалось несколько минут, а когда я все же смогла ее немного сдвинуть, подло рухнула на меня, больно задела по голове и плечу и улетела в засыхающие заросли какой-то травы. Я осталась без двери, но старалась не расстраиваться. С каждой минутой делать это становилось все сложнее. Пол в некоторых местах прогнило и обвалился в погреб. Стекло в окнах так заросло пылью и паутиной, что я серьезно сомневалась в возможности его отмыть. Потолочные балки стонали, когда я ходила под ними, будто каждый шаг по ненадежному полу приближал их падение. До рассвета оставалось еще часов пять. До начала работы городской канцелярии... может быть шесть. А то и все восемь, если работники здесь к своим обязанностям относились так же, как и в Волграде. У меня еще было время для отдыха, но не было никаких условий. От кровати остался лишь стальной проржавевший каркас с топорщащимися в разные стороны лопнувшими пружинами. В провалившемся сиденье кресла что-то копошилось. Я надеялась, что это просто крысы. Моя новая жизнь в качестве городского некроманта не задалась с самого начала. Для того, чтобы оценить весь ущерб, что нанесло домику время и людское безразличие, было еще очень темно. Сидеть на крыльце и жалеть себя? Очень холодно. И я решила потратить время с пользой. Обойти кладбище, посмотреть на последствия смерти некроманта, проверить могилы и уровень магии в оповещателях. От моего неказистого домика, кроме той дороги, по которой я к нему пришла, тянулась еще одна узкая тропка. На нее я и встала, направившись в самый центр кладбища. Многие захоронения были потревожены. Изредка встречались расколотые надгробья, повреждения, характерные для могилы, с которых у мертвиями поднимались маги. «На каждом шагу я видела свидетельство недавнего сильного и бесконтрольного всплеска магии и смерти. Гибель прошлого городского некроманта принесла на кладбище беспорядок. Самые серьезные последствия были устранены студентами, как раз гостившими у родных во время летних каникул. Все остальные проблемы почти два месяца поджидали меня. Дураков, готовых отправляться на службу в глушь к самой границе государства, среди некромантов не было. Кроме разве что меня». Остановившись перед разрытой и затопленной частыми дождями могилой, я не смогла сдержать тяжелого вздоха. Будто и не уезжала ни в какую академию. Утром, сразу после того, как подпишу все документы в канцелярии, мне определенно придется заглянуть на прикладбищенский склад, проверить, сколько упокоенных тел не были опознаны и не смогли вернуться в свои могилы. И как-то решать, что с этим делать. Простите. Заклинание упокоения полетело в сторону застывшего дерево фигуры раньше, чем я успела разглядеть говорившего. А когда разглядела, на всякий случай послала следом усиленное заклинание вечного покоя, чтобы наверняка. У мертвей лишь пошатнулась, удивленно кашлянула и повторила. Простите, что отвлекаю, но, кажется, у меня возникли некоторые проблемы. Атаки моей он почти не почувствовал. Какие могут быть проблемы у покойника? Хмуро спросила я, на удачу попытавшись упокоить его еще два раза. Видите ли, я не совсем уверен, что умер. Беспомощно признался он. Нервный смешок вырвался клубами белого пара в морозный воздух. Я не чувствовала рядом с собой жизни. Только ее затухающий след, как бывает у недавно погибшего человека. Тот, кто стоял в нескольких шагах от меня, живым определенно не был. Но и мертвым себя не признавал. «Как вас зовут?» Спросила я, пытаясь нащупать нити контроля. Ведь если у мертвей не желает покоя, значит им кто-то управляет, кто-то сильнее упокаивающего. Эту простую истину в нас вбили еще на втором курсе, но ни одного следа не тянулось от тела говорившего, ни одной зацепки. Это настораживало и злило одновременно. Не помню. Я не помню ничего, что было до того, как я очнулся на этом кладбище. Какое-то время мы стояли в тишине. Он у облетевшего дерева, и я у залитой водой могилы. Возможно, его могилы. Ладно. Порывшись в карманах пальто, среди всего хранившегося в них мусора, я нашла простой амулет на длинном шнурке и кинула его парню. Надень это и иди со мной. Он неловко выполнил мое требование и послушно пошел следом, осторожно отставая на несколько шагов. Будто это я тут была угрозой, и это меня нужно было бояться. Меня, а не умертвее, способные противостоять силе некроманта. Что это? Он постучал пальцем по латунной основе амулета. твой При призналась я изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал уверенно и вовремя проглотила трусливая надеюсь. Для обычного умертвия этот треугольник на шнурке был бы приговором. Его активация прерывала все магические потоки в теле носителя, что для мертвеца существующего исключительно благодаря магии приравнивалось к упокоению. Как на воздействие амулета отреагирует этот парень я не знала, но проверять не спешила. Если все сработает как надо, будет очень хорошо. Если не сработает, я буду знать, что вся магия упокоения на это умертвие не действует. И он тоже будет это знать. Вернувшись к домику, первым делом я проверила оставленный под лестницей чемодан, убедилась, что он на месте, вытащила связку усилителей и, спрятав ее в кармане пальто, тяжело опустилась на ветхую ступеньку. Умертвие замерла на дорожке, нервным жестом сложив руки на груди. В отличие от меня, усталости он не чувствовал. «Так значит, ты говоришь, что ничего не помнишь?» Повторила я. Усилители придавали мне смелости. В каждом кристалле хранилась магия профессора, и я верила, что у она -то точно справится с этим странным умертвием. Он кивнул. «И как давно ты пришел в себя?» «Сложно сказать. Я не считал дни. Но кажется, что прошло много времени. Парень помялся и выпалил. Я хочу знать, кто я и почему здесь оказался». «Потому что умер, очевидно». Я не чувствую себя мёртвым. А я не чувствую себя живой. Отозвалась устала, растирая ноющие ноги. Однако же мы те, кем являемся. Ты труп, я некромант. Ну и не повезло же нам в жизни. Наверное, если бы он умел дышать, то сейчас бы тяжело вздохнул. Парень выглядел как тот, кому очень нужна помощь. А я не любила таких людей. Рядом с ними просыпалась моя совесть, и каждый раз упрямо выкапывало давно захороненное желание помочь. Подняв глаза, я невольно поёжилась. Он стоял неподвижно, и взгляд его белых, подёрнутых смертельной пеленой глаз, был устремлён прямо на меня. Сейчас уже нельзя было сказать, какого цвета была его радужка раньше. После смерти она выцвела, и даже тёмная горошина зрачка поблёкла. Мне до да, дружи было интересно, как он сейчас видит. Но вместо того, чтобы бестактно спросить, я пообещала. Загляну в городскую библиотеку, посмотрю некрологи в газетах. Ты ещё свеженький, едва ли умер очень давно. Узнаем, кто ты есть. Парень приободрился, на бескромных губах появился намек на улыбку. А я утешала себя тем, что не поддалась жалости, но нашла способ решить стоявшую передо мной проблему. Сначала я узнаю, кто он такой, а потом упокою, и все будут довольны. «Спасибо», — сказал он. «Леди...» «Меня зовут Иса», — отозвалась я, еще не подозревая, во что ввязалась. Утром, истощенная, голодная и злая, Я решительно направилась в канцелярию, сознательно рискуя в первый же день испортить с кем-нибудь отношения. Меня и в лучшие мои времена нельзя было назвать приятной личностью. А сейчас я вполне могла считаться опасной для общества. После долгого пути в душных каретах и неспокойных ночей на постоялых дворах, я наконец-то добралась до пункта назначения. Но и тут вместо долгожданного отдыха получила растревоженное кладбище, непригодный для жизни дом и умертвие. Ранним утром улицы города были довольно пустынны, но те несчастные горожане, на чьем пути все же появлялась я, старались держаться от меня подальше, перебегали на другую сторону улицы и рисовали в воздухе обережные знаки. Когда проходила мимо двух девушек в форменных платьях работниц какого-то магазинчика или кафе, краем уха услышала, как одна другой шепнула, подрагивающим от страха голосом. «Может, страже сообщим? Кажется, с кладбища мертвяк сбежал». Вторая шикнула на нее, сказала, что это не их дело, и утащила за собой. Мне даже обидеться было не на что. Я действительно шла от кладбища, и, скорее всего, правда была похожа на умертвее. Но кто бы на моем месте не был похож. Утром дорога до каретного двора казалась короче и легче, а уже от знакомых ворот я направилась точно в центр города и не ошиблась. Нужное здание нашлось скоро. В канцелярии меня приняли неожиданно быстро. Все оформили, протащили по ряду кабинетов и через полчаса вывели на лестничный пролет третьего этажа. Молоденькая девушка вручила мне все бумаги и кивнула вниз. «Зайдите, пожалуйста, на второй этаж. Городоправитель хотел с вами поговорить». Прижав документы к груди, я послушно спустилась по ступеням, забыв попрощаться, все еще пребывая в легком шоке. Такой расторопности от канцелярии я не ожидала. и подозревала, что любой заезжий из Волграда тоже чувствовал бы себя сейчас совершенно потерянным. Я готовилась к многочасовой тяжелой борьбе с бюрократической машиной и не могла поверить, что меня отпустили, даже толком не измяв. Может быть, оптимистично предположила я, проходя по длинному светлому коридору в поисках кабинета городоправителя, все еще наладится. Нужная дверь нашлась напротив большого окна, через приоткрытую створку которого доносились звуки просыпающегося города. На блестящей табличке рядом с дверью значилось, что местного городоправителя звали Огден Сог. И я как-то сразу поняла, что ничего не наладится. Совсем. Как минимум в течение ближайших пяти лет. Я была еще слишком маленькой, когда отец имел свое дело, и не помнила никого из его деловых партнеров. Но на всю жизнь запомнила того, кто как-то пришел в наш дом и просто выкупил остатки того, что отец создавал годами. Согхи не были виноваты в нашем банкротстве. как и не были виноваты во всем, что случилось после, но даже понимание этого не могло затушить моей к ним неприязни. Отрывисто постучав в дверь дождавшись приглашения, я вошла в кабинет. Огден Сох стоял у конторки с документами и как раз доставал какую-то папку. Мазнув по мне быстрым взглядом, он уточнил. «Госпожа Арден, все, что я смогла, кивнуть. Очень жаль, что ваша поездка так затянулась». произнес городоправитель, возвращаясь к столу и пытаясь отыскать что-то в ящичках. — Как вы себя чувствуете? Разлепив пересохшие губы, я едва сумела выдавить из себя хриплое... — Хорошо. — Правда? — не тактично переспросил он, с сомнением вглядевшись в мое лицо и заставляя вспомнить, что я сейчас очень сильно смахивала на труп. Среди приветливых и тактичных работниц канцелярии я успела об этом позабыть. Сам градоправитель выглядел бодренько. В чистеньком костюме, выспавшийся, свеженький, полный энергии. Глядя на него, я начинала понимать, что заставляет у умертвий нападать на живых. Бесят потому что. Мое самочувствие не имеет никакого значения. Я подошла ближе, прижимая к груди документы. Куда важнее ужасное состояние домика кладбищенского сторожа. Кладбищенского сторожа. Рассеянно повторил он. Создавалось впечатление, что городоправитель мыслями был очень далек от нашего разговора. «Вы успели побывать на кладбище?» «Я успела там переночевать». И царилась тишина. Мгновенно прекратив шуршать бумагами, Огден с ужасом посмотрел на меня. «В домике?» «На его крыльце», — успокоила его я. «В домике находиться небезопасно, ему необходим ремонт». «Да-да», — рассеянно отозвался Согг, вновь потеряв ко мне всякий интерес. «Это раздражало! Я хотела есть и пить!» Каждая мышца в моем теле ныла. Мне нужен был сытный завтрак, горячая ванна и хотя бы шесть часов сна в нормальной кровати. Я заслуживала отдых, а не это нелепое представление с городоправителем в главной роли. И когда вы планируете выделить средства на ремонт дома? В этом нет никакой необходимости. сок выпрямился и с торжествующей улыбкой выложил передо мной какие-то бумажки, поверх которых опустил связку ключей. Город обеспечит вас жильем. Все уже готово. Вас ждет комната в доходном доме госпожи бихар Место приличное, домовладелица строго следит за этим. Разумеется, в связи с особенностями работы городского некроманта, на вас некоторые правила ее дома распространяться не будут. Вы не понимаете. Я не хочу жить в приличном месте. Я хочу жить в домике сторожа. Как мне и положено по должности. Госпожа... Господин городоправитель. «Я понимаю, что прошлый некромант предпочитал комфорт и, вероятно, пренебрегал своими обязанностями, но я не намерена следовать его примеру». «Молодой девушке не стоит жить на кладбище». «Я не девушка, я некромант, а ваше кладбище в плачевном состоянии». Сок долго сопротивлялся и сдался с трудом. Ключ от комнаты и договор аренды мне все же пришлось взять. Нужно было переждать где-то ремонт дома. Последним листком в стопке оказалась простенькая карта, что должна была довести меня от городского управления до моего временного жилища. От мысли о том, что придется возвращаться на кладбище, чтобы забрать чемодан и со всеми вещами вновь идти к зданию городской канцелярии, просто чтобы не заблудиться и добраться наконец до кровати, хотелось рыдать, и еще немножко хотелось вернуться и попросить у градоправителя кого-нибудь в сопровождающий, чтобы не усложнять себе жизнь. и Если бы это был кто-то другой, кто-то не носящий фамилию Сок, я бы так и сделала. «Испытания закаляют», — пробормотала я, разглядывая карту. «Кажется, я стану очень закалённой».